Любопытен вот какой факт. Дело в том, что у южан в их риторике относительно рабства была предпринята первая попытка отправки освобожденных рабов в Африку, потому что им там место. Им не, не место, они не приживутся здесь, они ничего не умеют, они дети природы, давайте мы их отправим назад. Конечно, картина была по свидетельству тех, кто это наблюдал, и историки пишут душераздирающе, потому что происходило то же самое. Если в Америке, когда продавались члены семьи в разные штаты, хотя оставалась призрачная надежда, что когда-нибудь может быть они встретятся, то здесь понятно, если семья, половина семьи уезжает в Африку, не вывозили же семьями, а вывозили тех, кого освобождали. А Вот в романе Джордж, который становится образованным. Он же уезжает в Африку. Как и угу. Топси тоже, где она становится миссионером. И вот меня это тоже не дает покоя, потому что о чем говорит Гарри Бичерство? Ребят, давайте мы их освободим, будем хорошо к ним относиться и отправимся вот в Африку. Это своего рода такой интересный, взятый из южной риторики прием, который мы видим и у Гарри Очень неоднозначный текст с моей точки зрения. И, и ни в коем случае, мне кажется, нельзя говорить о нем как вот о революционном призыве к свержению рвовладения. Я бы сказала, что на протяжении очень долгого времени, буквально, наверное, до конца 90-х годов XX -го века существовала точка зрения о вот этом Томе и «Хижине дяди Томы» как произведение, которое никоим образом не соответствует ни характеру афроамериканца, ни его чаяниям, его надеждам, и в конце концов оно никак не идентифицирует его как вот афроамериканца, ибо написано было «Белой женщиной». Начиная с конца XX го века, когда вообще процесс связанной с самоидентификацией программы мультикультурализма, mm -hmm. которую они выстроили. Начинаются, конечно, поиски новых совершенно подходов к изучению и афроамериканской литературы. И попадает в поле изучения роман «Хижина дяди Тома». Генри Луи Гейтс, одна из центральных таких фигур в афроамериканском литературоведении и культурологии сейчас, на данный момент, он написал обширнейшее предисловие к переизданному в 2006 году роману, в котором он все-таки ломает стереотип но в частности основной такой фигуры это джеймс болдуин который сказал что этот роман он не только слезлив и сентиментален по своему смыслу но это роман еще и плохо написанный роман который в клише там вот эти сентиментальные и так далее и гейтс пытается разрушить эту точку зрения показывает какие-то новые способы изучения этого романа вы знаете я думаю что этот роман изучение его с точки зрения афроамериканского литературоведения, это достаточно интересный момент, и я думаю, что он, да, он связан с теми событиями, которые сейчас происходят. Можно ли терпеть это все, или все таки нужно выступать более активно? Они же это уже проходили в 60-е годы. Вообще, конечно, проблема существует, и существует она, хотя об этом пытаются не говорить, но все таки проблема взаимоотношения белого населения и чёрного населения, безусловно, она имеет место быть. И в этом плане вот новое прочтение романа, конечно, оно... инспирированы, я думаю, вот этими событиями, которые мы знаем, происходили в США. Не Для Америки положение негров до сих пор вызывает очень большие споры. В очень многих книгах происходит вот эта самая американская трагедия, когда негры перебираются на север. Очень многие из представителей негритянского населения, именно не томы, а люди как раз просвещенные, не знаю, насколько образованы, то просвещен, именно они выбирали свободу и уезжали на север. И испытывали тяжкое разочарование. Именно потому, что они были образованы. И понимаете, там возникала вот такая вот печальная диалектика. Они нередко оказывались гораздо образованнее тех белых, которые работали в фирмах, на которые они претендовали. И их не брали, тем не менее. Именно по цвету кожи. А сегодня, продолжая тему этой диалектики, все диаметральным образом изменилось. Теперь появилось вот это вот понятие порой несносной политкорректности, когда тебя, если ты не а тем более, если ты, скажем, задержками развития или что-нибудь еще, тебя скорее возьмут, чем белого, чтобы доказать свою политкорректность. от которой американцы сегодняшнего дня просто сходят с ума. А в сороковые годы, в конце 30-х годов, когда большое число негритянского населения двинулось на север, этого ведь не было. А двинулись они на север из-за того, что тридцатые годы, мы знаем, это время тяжелейшего экономического кризиса. Было плохо, в общем, всем. И, разумеется, неграм на юге тоже. И была очень большая миграция негритянского населения на север. В промышленные города, такие как Питтсбург, Детройт, Бостон, Чикаго и так далее. И так далее. Для них это была в некотором смысле другая страна. Это были совершенно другие нравы, другие понятия, другой темперамент. Не случайно, когда вы приезжали в Южные Штаты, то... Вы видели при въезде в Северную Каролину, первый южный штат, огромное табло такое, где было написано «Соединенные Штаты Америки приветствуют вас». То они себя считали носителями истинной американской традиции. Северян они называли ямки, выскочки, недостойными той свободы, которую они прокламируют. Дело американского президента, который затеял эту войну и освободил негров, тоже было не безусловно. почему он, собственно говоря, и был убит. Очень большое было противодействие. Комментарии историков литературы Ирины Морозовой и Александра Ливерганта. Гарриет Бичерстул. Хижина дяди Тома.